День седьмой. Утром я зашел к Финну, чтобы узнать, как обстоят дела с подготовкой к выходу на поверхность. Все готово, ответил он. Завтра идем. Что случилось? спросил я. Финн выглядел растерянным. Так, ерунда, отмахнулся он. Кое-какие мысли, но беспокоит меня, пока не это. А что же? Говорят, на поверхности плохая погода. Придется идти пешком. «Летательные аппараты не смогут взлететь при шторме или сесть. Тревор боится их потерять». «И что, выход отменяется?» «Нет», — ответил капитан. «Но есть риски. Говорят, штормы здесь жестокие, песчаные бури. Нам нужно выйти и найти наш посадочный модуль». «Конечно», — вздохнул Финн. «Весь день я был занят то одним, то другим. Вечером мы с Анной встретились в столовой за чаем». «На поверхности все не так, как здесь. Нужно быть осторожным», — говорила она. «Я давно не мальчик», — проговорил я, отмахнувшись. «Ты не понимаешь», — воскликнула она. «Там песчаные бури, которые тебе и не снились. Там монстры, они могут напасть». «Мы будем вооружены и осторожны. Кроме того, с нами будет пара горил, включая твоего старого дружка», — сказал я, раздраженный назойливой опекой. Она отвернулась, А я почувствовал, что сморозил глупость, наговорил лишнего. Человек беспокоится обо мне, а я веду себя грубо. Грубо и глупо. Ладно, ты права. Я примеряюще положил ладонь на ее руку. Просто у меня чувство уверенности, что все будет хорошо, что ничего не случится. Не знаю, откуда оно. Но я буду осторожен. Пришлось добавить мне, когда я увидел ее взгляд. Этот взгляд говорил, ничего-то ты не понимаешь. А когда поймешь, что может быть уже поздно? На сердце у меня стало тепло, когда я осознал, что есть человек, которому моя судьба не безразлична, который будет ждать меня. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Она смутилась и оглянулась. Мои мысли сразу перескочили на другое. А ты знаешь Марию? спросил я. Марию? переспросила она, и я заметил, как в ее глазах промелькнула тревога. Но... «На базе нет человека с таким именем?» «Я знаю. Именно поэтому мне и интересно». «А от кого ты услышал это?» — спросила Анна. «Так, обрывок разговора уже не помню», — ушел я от ответа. «Сам удивился, о ком это говорили?» «Может, обсуждали книгу или что-то другое? В каком контексте прозвучало имя?» Я пожал плечами. «Вот видишь...» С явным облегчением, которое не укрылось от моих глаз, проговорила она. «Может быть, не имелся в виду человек, живущий на базе?» «Может быть», — согласился я, понимая, что больше информации я сегодня не получу.